Глава 27 седьмая Столица Линераса совершенно отличалась от любых столиц, которые я знала. Дело вовсе не во внешнем виде, хотя из всех городов, где я побывала, столица была самым роскошным, но в то же время уютным местом. Столица была подвижным городом в самом прямом смысле этого слова. Она казалась огромнейшим замком, который двигался с помощью магии. Хотя верно ли называть ее так? Столица ведь выглядела как город, просто стояла на подвижной платформе невообразимых размеров. А вокруг нее была высокая толстая стена. Да и дома, если так посмотреть, казались не такими уж сказочными и картонными, а прочными. Толстые стены, покрытые заклинаниями, должны были выдерживать любую атаку. Все это было неспроста. Столица — это город, который всегда находился на границе с территорией тьмы. Здесь жили самые сильные герои, главная задача которых — расширять границы территории света. Передвигая алтарь света, они заставляют тьму отступать. Но перед тем, как установить алтарь, нужно избавиться от всех порождений, что довольно-таки непросто. Всем этим людям нужно заходить на территорию тьмы. Поэтому попасть сюда можно было только с телепортом, и при условии, что тебя едва ли не за ручку приведет признанный герой высокого уровня, например, такой как Итан. «Осторожнее», — сказал Итан, подхватывая меня под руку и помогая сойти вниз. Телепорт находился на незначительном возвышении. За что мужчине спасибо. После этой телепортации немного кружилась голова, да еще и подташнивала. Литтон говорил, что так бывает с непривычки при перемещении на дальние расстояния. Следом за мной из портала выскочил Кай. Судя по его цветущему виду и полному восторгу и любопытству взгляду, никаких подобных проблем он не испытывал. Ребенок есть ребенок. Их психика иногда более гибкая, чем у взрослых. Я до сих пор внутренне тряслась, выявит ли у Кая заражение тьмой, а он восхищался окружающим миром. «О, никогда не думал, что попаду сюда хоть когда-нибудь!» восторженно сказал мой сын. «Попал бы, попал!» — хмыкнул Итан. «У тебя единственное препятствие — это возраст, а так никаких проблем». «Но разве сюда не приходят самые талантливые и сильные герои?» ненатурально возразил Кай, отчего я не сдержалась и спросила. «Считаешь, Итан тебя мало похвалил?» мам «Что, мам?» — улыбнулась я. «Мы уже поняли, что ты талантливый. Но сейчас давайте лучше попробуем решить насущную проблему». «Поддерживаю Кьяру. Давай проверим, все ли в порядке с тобой. А потом я уже покажу вам столицу. Здесь интересно, а с учетом довольно стабильной ситуации и безопасно. Думаю, можем даже выйти около стены попробовать настоящий бой», — начал Итан. Но, поймав мой взгляд, мигом одумался. «Хотя, пожалуй, не сможем. По правилам нам вроде как нельзя. Ха-ха». К счастью, Кай не обратил внимание на оговорку и неловкий смех Итана, лишь горько вздохнул. «А куда идти?» — спросила я. «Сначала на постоялый двор», — сказал Итан. «Ночью в мирные часы здание с лекарями и исследователями закрыто. Даже если будем стучать туда, крича, что у нас дело жизни и смерти, максимум нам в голову швырнут сумку с зельями». «Понятно», — ответила я. «А до рассвета еще долго?» «Примерно часов пять». «Надо попробовать поспать. День может быть долгим», — ответил Итан, после чего кивнул на узкую дорожку. «Давайте за мной». Я совершенно инстинктивно, взяв Кая за руку, отправилась следом за итоном который тихо под нос себе пробормотал. «Надеюсь, доберемся в тишине и спокойствии». Надежды Итана не оправдались. Мы только успели дойти до гостиницы, к слову, больше напоминающий роскошный особняк какого-нибудь богача, чем постоялый двор, как кто-то на всю улицу прокричал. итон это ты?» Итан пробормотал сквозь зубы какое-то заковыристое ругательство, быстро открыл дверь, ведущую в гостиницу, но зайти не успел, потому что рыжий вихрь оказался прямо рядом с нами. Не иначе какая-то способность к телепортации. И маленькая нежная рука легла на дверцу, властно захлопывая ее перед итоном и отрезая пути отступления. Ну и нам с Каем тоже. «Ах, ты ж засранец!» — сказала девушка, угрожающе двигаясь к отступающему итону «Ты удрать от меня вздумал?» «Проигнорить? Забыл всё то добро, что я тебе сделала? Что ты отходишь, не дотрогу строишь?» «Рыжая мелкая, она-то им не была по плечо. А что уж говорить о двухметровом Итане?» Выглядело смешно. «Зачем кричать? Даже не поздороваешься, Саяна!» Обезоруживающе улыбнулся Итан. «Я не специально, всего лишь задумался, совсем не думал тебя игнорировать». «А Итан, оказывается, умеет врать. Не слишком убедительно, но хоть как-то». «Я потому и кричу, чтобы ты меня точно услышала, не задумывался», возмущенно заявила Саяна, уперев руки в боки. «Где ты все это время пропадал? Почему вернулся только сейчас? Знаешь, как странно получать новости от контакта, молчавшего не один год? Да еще и такие. Из благодарности мог бы хотя бы навестить меня по прибытии». «Мы только-только прибыли», — сказал Этон. «Когда бы?» «На пять минут заскочить и объяснить причину своего отсутствия небольшое дело». Эта рыжая Саяна даже не думала слушать Итана. «Я же перед уходом говорил, что и как. Да ты вообще много чего говорил. Что у тебя важные дела, нужен недолгий отпуск. Ты ведь не отдыхал столько лет. А потом исчез у в заднем проходе», — фыркнула Саяна. «Эй, эй что значит исчез?» — рассмеялся Итан. «Я ведь предупредил, что ухожу ненадолго отдохнуть». «О, да, очень ненадолго. На сколько сколько там лет ты свалил прохлаждаться?» Спросила Саяна, уперев руки в бока. «И что за такое важное дело, а?» Саяна так резко подвинулась в сторону Итана, что тот автоматически отошел в бок, позволяя этому рыжему возмущенному вихрю заметить меня. «Стрелу тебе в жопу!» Взвыла Саяна. «Она — твое важное дело! Ты женился? Нет, серьезно? И мы даже не в курсе!» Свалил отдохнуть, познакомился с женщиной, свил себе уютное семейное гнездышко. и никому из своей постоянной команды даже не сказал, где находишься. А как только случилась какая-то задница, то сразу про нас вспомнил. Запрос отправил, разведгруппу затребовал. Да у тебя стыда нет. Это моя хорошая знакомая, а не жена. Ты все не так поняла. Начал Итан, но Саяна абсолютно точно не слушала, продолжая причитать на всю улицу о том, какой итон бессовестный, что даже старых и надежных друзей забыл, на свадьбу не позвал. Причем все это сопровождалось не самыми хорошими для детских ушей словечками, что заставило меня вмешаться. «Пожалуйста, не могли бы вы прекратить ругаться при ребенке?» — вежливо попросила я, не выдержав потока слов и ругательств. «К какого ребенка?» Если Саяна произнесет следующую фразу еще громче, то звук превратится в виск. Я вздохнула и похлопала Кая по плечу, глядя на эту женщину максимально укоризненно. В конце концов, кричать и возмущаться прямо на улице поздно вечером, где твои возгласы слышат все, — не самая хорошая идея. А уж не замечать ребенка и подавать ему такой отвратительный пример, и того хуже. «Да в рот мне! Да в пень!» Саяна обрывала себя до того, как произнесла бы нехорошие слова. «Итан-Итан, старый ты черт! Ты сколько отсутствовал-то, что уже такого ребенка состряпал!» В ужасе посмотрела на нас Саяна. Как ты за несколько лет-то успел? Саяна, заканчивай фантазировать и давай войдём в гостиницу. Это мои хорошие друзья, Киара и Кай. У них сейчас непростое время. Им надо, если не поспать, то хотя бы прилечь и отдохнуть. Поэтому не задерживай нас. Обо всём, что тебя интересует, расскажу завтра, хорошо? Сказал Итан, чуть повышая голос. Я ожидала, что Саяна и дальше поведёт себя как бесцеремонная, не слишком воспитанная особа, но ошиблась. Она лишь многозначительно протянула... после чего хлопнула Итана по плечу и сказала, «В гостиницу не пойду, но завтра ты мне всё расскажешь во всех возможных и невозможных подробностях. Подозреваю, что за время твоего отсутствия у тебя накопилось много новостей и изменений в жизни. Хочу знать обо всём. В конце концов, разве мы с тобой не лучшие друзья?» «Что есть, то есть», — Итан не отрицал. «Тогда до встречи, Саяна». Однако девушка не торопилась уходить. Мялась, жевала губу, даже пару раз дернула себя за свои рыжие волосы. После чего все-таки сказала. Я могу спросить, что случилось, или это не мое дело? итон посмотрел на меня, словно спрашивал разрешения. Я лишь пожала плечами. Тут уж точно решать не мне. Если Итан считал, что эта Саяна надежна и заслуживает доверия, то я совсем не против. В конце концов, любая потенциальная помощь, будь то даже совет, сейчас к месту. Кай один из тех, кто побывал на территории тьмы. «Надо проверить, не заражен ли он», — сказал Итан. «После этой проверки, кстати, я смогу предположить, каким образом люди получили заражение тьмой. Я много зараженных видела. Не думаю, что этот ребенок — один из них», — сказала Саяна после того, как внимательно осмотрела Кая с головы до ног. «Но, разумеется, лучше провериться в лечебнице. Свяжись со мной, как закончишь дела. Если будет нужна помощь, то тоже свяжись. Тебя давно не было в столице, кое-какие изменения на руководящих местах. Да и не только». Возможно, тебе будет сложнее сориентироваться». Итан поблагодарил Саяну, и та, махнув рукой, покинула нас. И мы, наконец, вошли в гостиницу. Итан быстро разобрался с оплатой, взяв для нас один трехкомнатный номер на семь суток. «А это не слишком?» — спросила я у Итана, когда мы поднимались в наш номер на втором этаже. «Ведь если все в порядке, то нам не нужно столько времени проводить в столице, разве нет?» Я с трудом подобрала нейтральные слова, изо всех сил избегая фразы о возможном заражении Кая. «Вовсе нет», — ответил Итон. «Мы ведь в столице, Киара. Как бы ни сложились обстоятельства, возможность побывать в столице и посмотреть на все выпадает нечасто. А посмотреть здесь действительно есть на что. Так почему бы этим не воспользоваться?» Я согласно кивнула, но особого восторга не выразила. Сейчас меня волновали другие вещи. Да и Кай, который совсем недавно был в приподнятом настроении, клевал носом и засыпал на ходу. Поэтому, как только мы вошли в номер, мой сын добрался до первой спальной комнаты, на ходу сменив походную одежду на ночную и плюхнулся на кровать, невнятно бормоча, что желает всем спокойной ночи, а также того, чтобы ему дали выспаться по возможности подольше. Я зашла в выбранную Каем спальню и накинула на него сложенное отдельно на стуле одеяло. И когда он так вымотаться успел? Или стресс от столь чудесных сведений догнал? Сама я спать не планировала, поэтому вернулась в общую комнату, которая представляла собой что-то среднее между гостиной и прихожей. Тут как раз был диванчик, где можно посидеть. А еще я заметила шкафчик с книгами. «Не будешь спать?» — спросил итон усаживаясь в кресло напротив меня. «Навряд ли засну. И лежать не хочется», — честно сказала я. «А тебе лучше поспать. Не стоит быть джентльменом и равняться на меня». Я не засну. Знаешь, такое бывает, когда слишком много мыслей в голове. Получив от меня понимающий кивок, итон предложил. «Так, может, поболтаем о чем-нибудь?» да давай Согласилась я и сразу же поинтересовалась. «Расскажи мне, как вы познакомились с Саяной?» «О, а почему ты об этом спрашиваешь?» — хитро улыбнулся Итан. «И на что это он своей улыбкой намекает?» «Ну, больше похоже, что он надо мной подшучивает, чем подозревает в какой-нибудь глупой ревности». «Потому что интересно», — честно ответила я. «Вы слишком разные. Ты такой спокойный и уравновешенный, а она как... как... динамит», — подсказал Итан. «Я бы хотела сказать, что ураган, но да, ты прав, динамит тут ближе», — усмехнулась я. «Так как?» «Мы были в одной конст-пати, когда я жил в столице. Она, кстати, лекарь, как и ты. И почти не уступает тебе в оригинальности. Правда, она не бьет своим посохом людей, но тоже весьма примечательно в бою. Ей повезло, что у нее неплохие умения, иначе никогда бы не нашла себе консту». «Ммм, и ты на что такое конст или конст-пати?» — спросила я. «Иногда мне очень жаль, что технологии здесь недостаточно развиты, чтобы я мысленно могла задать вопрос компьютеру, а он тут же выгрузил бы ответ мне в голову». Итан хмыкнул, но данной технологии ничуть не удивился. Видимо, прогресс в его мире был действительно очень высок. «Увы, ничего подобного тут нет. Но можешь спрашивать меня обо всем. С ответами на подобные вопросы я справлюсь не хуже, чем какой-нибудь компьютер». После чего Итан подробно рассказал мне, что такое констпати. Когда герои собирались охотиться на сильных порождений тьмы или же планировали проникнуть в клуб территории тьмы, то они собирали команду профессионалов, в которой обязательно был танк, лекарь и несколько атакующих героев. Можно было каждый раз набирать новых членов команды, но удобнее было договориться с кем-то, с кем вы уже не раз были в походах. А потому не только знаете стиль боя и умеете подстраиваться, но и доверяете. Таким образом создавались постоянные команды. Они же назывались «констпати». а сокращенно — консты. В столице практически не было героев-одиночек, которые не создали постоянные команды. Выход на территорию тьмы — огромный риск, только хорошая команда снижала возможные неудачи до минимума за счет слаженной работы и доверительных отношений. Разумеется, кроме боев, такая команда тесно общалась и в обычной жизни. Саяна как раз и была одним из членов бывшей постоянной команды Итана. «Как все сложно!» — вздохнула я. «Слушай, Итан!» А это нормально, что ты ради Кая вышел из своей команды. Разве это не усложнило твоим сокомандникам жизнь?» «Не намного ответил Итан. «Кроме меня в команде еще трое дамагеров, поэтому мой выход особо не повлиял на выживаемость». «Но боевая способность все равно снизилась. Ты не поэтому случайно не общался со своей командой столько лет?» Спросила я, а потом заметила, как удивление проскользнуло на лице Итана и уточнила на случай, если вдруг ошиблась. «Ну, Саяна была возмущена, что от тебя нет вестей. Или так принято?» Я резко замолчала, поняв, что влезла совсем не в своё дело, пусть и совершенно случайно, потому что не могла понять причины, по которым Итан столько не связывался с человеком, который назвал его своим лучшим другом. Но всё же... «Извини», — тут же сказала я. «Это не моё дело. Я чрезмерно любопытна». «Всё нормально, Кьяра. В твоих вопросах нет ничего плохого. Видишь ли?» Я не общался со своими товарищами не потому что встретил кая и причина не в возможной обиде из-за выхода из постоянной команды просто я точно знаю что кто-то из них меня предал поэтому безопаснее было прервать все контакты и в спокойной обстановке обдумать все случившееся